Тистый палец осторожно дотронулся до стены. Зыбкая поверхность, доселе абсолютно белая, ответила появлением виноградного цвета пятна, которое начало быстро расплываться, образуя паутину. Замерев ненадолго, коготь слегка поскреб стену. У потолка тут же заполыхали алые краски, начавшие крутиться, смешиваясь в водоворот. Как трещинки, местами появились черные снежинки, которые липли друг к другу, образуя затейливый смерч. «Какое хорошее изобретение», — подумал шеф, любуясь. «Молодец, дизайнер. Конечно, лет через сто оно мне надоест и придется делать ремонт, но пока просто здорово. Кстати, о кабинете. Вот если отвлеченно предположить, что я являюсь персонажем чьей-то книги, а чего очень возможно». Книг-то написано выше крыши, даже сложился определенный стандарт. Так вот, получается, толком и написать не про что. Я все время в кабинете, прудоголик покруче любого японца. Надо бы дачу завести и, скажем, тренажерный зал. Он мне, по идее, нафиг не нужен, но пусть будет. Не про один же кабинет автора писать постоянно. Шеф находился в благодушном отпускном настроении, и твердо решил провести ближайшую пару или тройку дней на земле. Едва он услышал от Габриэля, что голос свалил отдыхать, как его одолела черная зависть. К счастью, как представитель сил зла, он вполне мог себе ее позволить». Ясно представив загоревший голос с коктейлем, пусть и безалкогольным на пляже, шеф сразу весь перекосился и понял, нужно временно плюнуть на совращение людей с пути истинного, они и без него отлично совращаются, и завалиться на тропический остров. В отпуск шеф собирался уже часа три и собирался основательно, хоть и несколько своеобразно. По идее, по всему кабинету обязаны быть разбросаны шмотки вроде банальных шлепанцев, панамок и плавок, а в центре разевать лакированную упасть солидный чемодан, как у любого мыслящего существа перед отпуском. Однако ничего подобного не наблюдалось. Вещей шеф заранее не подбирал никогда зато его всегда интересовало, как он будет выглядеть при своем появлении вне города, поэтому, листая журнал «Мод», он тщательно формировал облик для посещения Земли. Кино про себя шеф просто не видел. Можно было не сомневаться, что когда в городе появятся все ведущие режиссеры, он не даст им заскучать. За все время существования кин кин кинематографа образ шефа вне города стал картонным до безобразия. Как правило, это брюнет, один раз был лысый, что еще хуже, иногда со щетиной и густо смазанными келием волосами, в костюме и с манерами французского аристократа. Вот назво всем, в этот раз он будет рыжим в шортах и гавайской рубашке. И даже черные очки, несмотря на солнце, не наденет из принципа. Шеф прикрыл веки, формируя в мыслях отпускное лицо. Ну, скажем, где-нибудь под 40 лет. Но чтобы обязательно без морщин. Усов тоже не надо. А вот стильная бородка – самое оно. Какой же лидер темных сил без бороды? Главное, чтобы длина была не как у Хаттабыча. Глаза черные. Нельзя. Надоело. Пусть голубые, с оттенком зелени. Нос. Создатели мистических триллеров предпочитают любое интеллигентно-греческий тип, либо как у Коршуна крючком. Он выберет картошкой, и все креативщики обломаются. Из раздумий шефа вывел внеплановый телефонный звонок. Помятуя, что Мария Антуанетта получила строгое распоряжение отрывать его от подготовки к отпуску только в крайнем случае, он снял трубку. «Это из небесной канцелярии, мансиньер», — звонко прозвучал голос секретарши, — «ждут на линии. Вас переключать или помучаем их?» Вместо ответа шеф, чуть не выпрыгнув из-за стола, придвинул себе телефон связи с Раем и нажал голубую кнопку. Раздался щелчок. «Алло! Как видишь, у нас нашлось, кому починить связь». По тону Габриэля было слышно, как его распирает от самодовольства. «При желании и мы можем специалиста найти, хотя, конечно, силы зла постарались, дабы произошло обратное. В общем, я звоню тебе, чтобы сказать спасибо». «Неужели?» — с издевкой заявил шеф, настраиваясь на победный лад. «Какая редкость. Да, ваша контора скорее себе язык проглотит, чем до такого додумается. Обычно в адрес князя Тьмы одни проклятия». «И тем не менее», — парировал Габриэль, — «короче, я не прогадал, что попросил у тебя в долг Калашникова. Это Жор Семенон, скрещенный с Агатой Кристи». Все раскрыл за часы. Сегодня ночью у него встреча с женой, а потом я отправлю его обратно, так что не волнуйся. Да я и не волновался, соврал шеф, что способны заставить его просить политического убежища в вашем стерильно выхолощенном обществе, где даже пиво не купишь, как в Саудовской Аравии, максимум, на что он... Мог рассчитывать это бесплатно грабатиться гастарбайтерам, потому что гражданство обитателям города по вашим симпатичным правилам не дают. Из трубки донесся гористый вздох с отжиления. Ладно, ладно, успокоил Габриэль Шеф. Какие там у вас порядки, это исключительно ваше дело. Теперь расскажи конкретно, что с ангелами произошло. Если успеем, то поставим это в утренние выпуски газет, чтобы попиариться, как вы быстро саморазрушаетесь. Это я так, шучу. Что тут говорить? «Я даже удивляюсь, какой я лопух», — смущенно сказал Габриэль. «Действительно, твое предположение оказалось верным. Часть разгадки крылась в секс-скандале 5000 давности. Четыре бывшие любовницы ангелов, матери всепожирающих гигантов, которые были уничтожены по причине...» Габриэль слегка замялся. «По решению голоса организовали заговоры против тех, кто лишь исполнял свой долг». «Или, точнее говоря, тех, кто накатал донос на друзей», — усмехнулся шеф. «Это частности», — проигнорировал наезд Габриэль, «и как эти четверо вообще умудрились попасть в рай и сделаться ангелами. По-моему, серьезная кадровая ошибка. Понимаю, особого выбора нет. Итак, ангелы чаще всего умершие младенцы с безгрешными душами» пять тысяч лет эти амазонки искали подходящее средство, чтобы уничтожить нас, но в итоге кому-то из них пришла в голову мысль насчет смертельного вируса. Слушай, ну прямо анонс низкобюджетного фантастического фильма 80-х годов откровенно заржал шеф. И кто такой умник?» Это мы пока не знаем, с сожалением заметил Габриэль. Главное подозреваемое, которое, вероятно, и стояло по главе заговора этих фурий, скрылось неизвестно куда. И ты знаешь, что самое обидное эта змея, уже много лет, работала у меня секретаршей. Вот и думай, с чьих рук ты каждый день принимаешь кофе. А может быть, это серийный убийца. Стены кабинета исказились яркими сиреневыми всполохами. Да ты что? Содрогнулся шеф, метнув подозрительный взгляд в сторону приемной и понизив голос до шепота. «А моя тоже уже двести с лишним лет работает. Кто их знает, этих баб, может и верно уволить от греха». «Да смотри сам, но на мой взгляд явно не помешает», — резюмировал Габриэль. «После просмотра секретного досье «Убитых ангелов» мы вычислили через архивную компьютерную базу, кто из жен ангельской колонии впоследствии попал в рай». Можешь представить себе мое состояние, когда я увидел, что одна из них работает моей секретаршей. Впредь обязательно буду читать личное дело того, кого беру на должность. Она постоянно получает посылки от ангелов с земли. Работа такая. Позвонили на таможню, там показали, что Калипса где-то с неделю назад забрала две наглухо закрытые посылки, которые ей отправила некая локки с земли. А Локета, тоже в числе тех четырех баб, нам удалось установить, что амазонки действовали построенному плану, отравляя жертв. Серафим получил укол у нас в конторе, по всей видимости, от секретарши. Там и надо-то для заражения всего ничего. Видно, кольнули его чуть шприцом. Он и не заметил. Подумал, может, за зацепился. Оставшихся пятерых убрали весьма эксцентричным образом. Девица из элитного подразделения «Ангелов Возмездия», которая прошла спецтренировку на курсах снайперов. «Погоди, погоди», — прервал его шеф. «Насколько я помню, специфика «Ангелов Возмездия» — владение мечом. Их учат именно фехтованию». Старичок, мечи, это каменный век, небрежно фыркнул Габриэль. Сейчас их обучают всем современным способом ведения войны, включая дистанционное управление ракетами Тополь-М. Короче, эта ударная девочка сила себе в буквальном смысле пять снайперских гнезд на самых высоких пляжных пальмах. На таком удалении отвил жертв, чтобы ее достала, чтобы ее не достала камера наблюдения. Дальше уже проза жизни. Снайперская винтовка заряжается крошечной отравленной капсулой и с расстояния примерно в 100 метров эта пуля выпускается в бассейн, попадает на дно, заметить ее почти невозможно. Пробы воды, который Калашников взял из пяти бассейнов, подтверждают наличие распадающегося вируса. В большинстве случаев оказалось, что бактерии уже мертвы. Только у Серафима на вилле его нет. Если человек живет 10 тысяч лет, он не меняет стили своего поведения. Утром плавает в бассейне, как веками заведено. Например, ты это делаешь? «Идиотский вопрос», — возмутился шеф. «У нас же жара несусветная и духота» чистого воздуха, откуда под землей взять, плаваю, а то, ну вот, о чем я и толкую, продолжал Габриэль. Точное время их утренних визитов в бассейн, эти барышки, барышни знали досконально, чего-чего, а времени у них был вагон. Утром ангел купался, заражался и к следующему утру стандартно умирал. «Вероятно, это была какая-то легкая мутация гриппа. Я в библиотеке прочитал, что можно запросто и за шесть часов умереть. Девушку пришлось пытать, чтобы она призналась?» – спросил шеф. «Шутишь?» – обиделся Габриэль. «Мы такие бедные не используем. Все гораздо проще. Я бы сказал банальный. После заговора с таможней я вызвал Варфоломея по спецсвязи, и мы с его людьми нагрянули в мою приемную, в гости к секретарше, но оказалось, что ее нет на месте. Обыскали все окрестности, как в воду канула, каким образом она почувствовала, что ее раскрыли, и смоталась, ума не привожу, ясновидение не иначе. Но нам страшно повезло, очевидно, она бежала в торопях, и в ее компьютере оказался открытым почтовый ящик». Вся электронная переписка с остальными трина... тремя киллершами, как на ладони. Жевать жвачку мы не стали. На всех порах рванули к снайперше с обуском. Ну, она, в отличие от секретарши ясновидением не блещет. Нашего визита явно не ожидала. Взяли прямо на тренировочной базе. Представляешь, оказалась напарницей в Рафоломе по ликвидации Содома и Гаморры. Кто бы мог подумать... Рабочий компьютер, принадлежавший снайперше, немедленно опечатали и взломали. Там тоже оказался обмен письмами секретаршей. Все названо своими именами как именно, убивали и чем. Они даже не шифровались. Взвовали компьютер, поразился шеф, и стены изменили цвет на буралиловый с зелеными прожилками. Неужели в раю появились хакеры? Конечно, нет. Успокоил его Габриэль. откуда им здесь сдятся? В раю принцип Чучхе, опора на собственные кадры. Сам подумай, у нас есть локальная компьютерная сеть. Есть. Так не из воздуха же она появилась, кому-то надо ее налаживать и администрировать. Наши ангелы ездили стажироваться на землю, Обучались в Гаварде и МГУ. А чего занятия вполне престижные, не дворником же работать? Для этого гастарбайтеры есть. «У вас вся контора, контора выстроена по принципу чучхе», — ухмыльнулся шеф. «Туда не ходи, этого не бери, то не ешь и не пей, а по количеству статуи и изображений голоса вы и так Ким и росена переплюнули в тысячу раз». «Старик, пипл любит голос. Смирись с этим». С видом превосходства, — заметил Габриэль, — просто возьми себя в руки и не завидуй. «Ага», — поддел его шеф, — «конечно». Тож меня-то полюбит, особенно в образе козла. А вот как бы я был такой благообразный, в белых одеждах, да с э, любовь, как общеизвестно, зла. Пребал его Габриэль. У тебя имеются свои поклонники, причем их дофига. Чего жалуешься, как бедный родственник? Было было кому сломать ее почту. Арест из-за фактора неожиданности тоже прошел. Я бы сказал, относительно нормально, относительно. Удивился шеф. Девушка вообразила себя умой Турман, неохотно пояснил Габриэль, Бросилась на меня с мечом. Ну и толку. Архангела зарезать по-любому нельзя. Капитан Барбосса, пиратах Карибского, Моря правильно сказал. Ну убили вы меня, а дальше-то что будете делать? Если следовать фактам, полученным из переписки инструкции снайпер Шиваэли, поступали непосредственно от Калипса осуществлявший руководство убийствами. Но, возможно, не все так просто. Калашников нашел одно интересное письмо в компьютере Лаэли, в скрытой папке. Из него явствует, что дамы контактировали с неким лицом по кличке РЛ-2, работающим в офисе Небесной канцелярии. Однако в компе секретарше упоминаний об РЛ-2 нет. И Варфоломей настаивает, что она выдумала его для престижа, Искать, они не одни, их кто-то сверху крышует. Тревожит, что мы так до сих пор и не выяснили, кто пытался убить Калашникова. В принципе, все указывает на секретаршу, больше некому. С ее умом она все идеально обставила, чтобы у нее было нужное алиби. Зря мы ей тогда поверили, якобы воду, предназначавшуюся для гостей, поменяли в ее отсутствие. Неизвестно, что там еще было, она могла на моих глазах выйти за подносом, а потом тут же вернуться, поменять бокалы — секундное дело. «Вот так поразмышляешь, эти секретарши, просто звери», — шепнул шеф, продолжая коситься в сторону дверей. Опасно даже рядом сидеть. Такое придумать и осуществить способны лишь настоящие гении зла от природы. Нет, я понимаю, у меня в городе убийцы интеллигент оказался. Но вообще, интеллигенты – опасный народ. Стоит триллеры почитать, а тут подают тебе кофе, и хлоп, получаете вирус на доброе здоровье. Как страшно жить». «И не говори», — дрогнул голос Габриэля. «Я-то думал, мы хоть в раю от таких вещей застрахованы. А вот подишь ты, главное, чтобы этот рейтинг голосу не снизило, а то ты же знаешь праведников, разнеженные все». «Я чего-то на своей памяти не помню, чтобы у голоса рейтинг хотя бы на полпроцента падал, а вы все трясетесь», — с сарказмом заметил шеф. «А если вдруг упадет», — прикрыл трубку рукой Габриэль, — «ты...» Соображаешь, что с нами будет? Кто-то в раю не любит голос. Как лично ты представляешь себе оппозицию в небесной канцелярии? Я так как раз очень хорошо представляю, как когтем, стену шеф. Вся оппозиция обычно летит в тартары, как и я, и не надо мне сейчас снова загибать про офисную солидарность и корпоратив». «Ладно, с компом, с компом-то все понятно. Скажи лишь, что тебе телефон, кто тебе ж телефон починил?» «Праведный электрик, проживший всю жизнь на березовом саке? Дай хоть поглядеть на него. Весь рай перероешь, таких не найдешь». Повеселел Габриэль. «Тут все куда проще. Малинин разобрался. Оказалось, он в таких вещах долго». «Ну вот, а ты его опрометчиво ослом называл. Снова дотронулся до бирюзовой стены шеф. Видишь, какая человека польза. Иначе сидел бы сейчас без телефона, как дурак. А тут, пожальте, все чудеса техники. Вам бы в раю вообще снобизма поменьше. Глядишь, люди так к вам и потянутся. «Собираюсь этим заняться», — мирно согласился Габриэль. «Теперь извини, давай попрощаемся. Завтра голос приедет. Здесь такое начнется. Все надо успеть в порядок привести. Калашникова назад отправлю. Спасибо еще раз. «В карман твое спасибо не положить», — вздохнул шеф. «Вот если бы ты у меня Ларису Лородачеву забрал, ну да, это все мечты. Мечты. Бывай». «Счастливо», — ответил довольный Габриэль и отключился. Размышляя о крутизне своих сотрудников и о блестящей собственной сообразительности, шеф погрузился в дальнейшее изучение журнала, подбирая себе нужную внешность. Из-за двери свышался голос Марии Антуанетты. Как всегда, она болтала с очередной подружкой Фрейлиной по служебному телефону. «Не снижая тона. «Да», — содрогнулся шеф. Вот так и уедешь в отпуск, а потом тебя обратно не пустят. Если в небесной канцелярии самые обычные любовницы ангелов, которые коров пасли, прокручивают такие подставы, то что можно ожидать от королевы, искушенной в придворных интригах? Надо все-таки пообщаться с Марией Антуанеттой, когда вернусь. Может ее на другую работу перевести? Главное, чтобы не на медицинскую, дабы отвлечься. Он взял со стола служебную записку, еще вчера присланную руководителем 101 Первого канала, телеведущим Владом Кистивым. Ну и что нам предлагают на новый сезон? Ага, шоу «Звезды во льду» и «Амфитеатр со звездами». Ну что сказать, в принципе, людям должно понравиться, как Элвиса Бресли, Джорджа Харрисона и Эрика Хонна Кера отвозят в девятый круг ада там, где вечная и поливают на сорокоградусном морозе водой из шлангов. А вот амфитеатр, конечно, ноль фантазии, это полгиат с Римского Колизея. Обычные гладиаторские бои на арене, хотя по идее неплохо. Скажем, выходит Мартин Борман с сетью и трезубцем. Против него Чингисхан в маске их с коротким мечом, а потом выезжает колесница, где три сексопильные лучницы – Нефертити, Матахари и Мамаша Баркер со стилизацией лука под Томми Ган. Самые желчные критики разразятся аплодисментами, плохо то, что и народу-то надоест, как ему дизайнерские стены, что когда Кистев будет изобретать. Завтрак со звездами, с каннибализмом, хостел со звездами, с отрубанием рук, а может, танк со звездами. О, такое посмотрит с удовольствием. Эй, откуда взялся этот звук? Ага, часы бьют три ночи, что-то он заработался. Отпуск есть отпуск. Внешность выбрал, пора приступать. Примерка займет несколько часов. Шеф закрыл глаза. Черты его лица начали сперва неуловимо, а потом откровенно меняться, сплетаясь мускулами, обмениваясь кусочками кожи, сползая от глаз к подбородку. Лицо шевелилось, словно огромный муравейник, ведь витиевато заплеталось, будто кусок сурового теста в руках опытной хозяйки и через какое-то время напоминало сплошную кучу малу.